Впрочем, собак ели не везде. В одном из поселений Тамани, Волна-1, где ученые провели такой же анализ костей, жители, в отличие от Елизаветовки и Танаиса, собак к столу не подавали. Зато свинина пользовалась здесь немалым спросом. Объемы мяса распределялись на этом городище следующим образом. Говядина 65,9% канина 25,8%, свинина – 4,8%, баранина – 3,5%. Причем потребление свинины уменьшилось от 4% к третьему векам до нашей эры в полтора раза. Это может говорить о том, что здесь, в отличие от Елизаветовки, население пополнилось жителями, склонными к кочевой жизни, ведь кочевники свиней не разводят. Рыба в Причерноморье и Приазовье всегда была популярна. Конечно, кочевники ее не ловили, но это с успехом делали оседлые жители многочисленных поселений, разбросанных по берегам рек и морей. Рыба была одной из главных статей местного экспорта. В Таноисе археологи нашли немало глиняных бочек, пифосов, в которых ее солили и мариновали. Анализ рыбьих костей показал, что больше всего танаисты ловили сама стерлядь, судака и сазана. За ними шли лещ, щука и севрюга. Средние размеры всех этих рыб были больше, чем сегодня. Зато самые крупные часто не дотягивали до современных. Впрочем, это может объясняться и тем, что пористые кости особо крупных экземпляров плохо сохраняются. Интересно, что в таннесе почти не найдено костей белуги, мало осетров и севрюги. Но это не значит, что их не ловили. Просто самые ценные породы рыб шли на экспорт в Грецию, откуда в Танаис присылали вино, оливковое масло и дорогую посуду. Кроме того, в мусорных свалках таннеса найдены двустворчатые раковины мидий. Это традиционная для приазовья находка – Но обычно раковины валяются в кухонных отходах. А в Таноисе большое скопление было найдено рядом со стекольной мастерской. Наверное, их использовали еще и в качестве известкового сырья при производстве стекла. Впрочем, самих моллюсков, конечно, здесь тоже ели. В Азовском море древние греки называли его миотидой или Миатийскими болотами, мидии периодически появляются из Черного моря и столь же периодически исчезают. Но в Таганрогском заливе, неподалеку от которого стоял Танаис, мидии никогда не водились. Здесь слишком пресная вода. Значит, за ними плавали достаточно далеко. По крайней мере, в те места, где залив соединяется с морем. И это наводит на мысль, что мидии представлялись жителям Танаиса достаточно ценным блюдом. О растениях, которыми питались жители степей, говорить сложнее. Надо полагать, кочевники собирали и ели травы и коренья, покупали у своих оседлых соседей зерно, но особой роли в их рационе все это не играло. Об этом говорит анализ их костей. Что же касается людей оседлых, то мы можем достаточно точно определить, что именно росло на их полях. Для этого существует несколько методов. Во-первых, если повезет, археологам случается найти зерновые ямы, над ней в стенках которых сохраняется немало зерен. Бывают и находки сосудов с зерном. Наконец, ценную информацию дают отпечатки злаков на лепной посуде. При изготовлении этой посуды в глину иногда добавляли зерна, полову и солому Зерна или солому использовали и как подстилку, чтобы донышко свежевылепленного сосуда не приставало к подставке В Причерноморье и Приазовье чаще всего для этого брали проса Во время обжига зерна, естественно, выгорали, но пустоты и следы на поверхности оставались И по форме этих следов можно сказать, какие именно злаки были под рукой у гончара. Иногда археологи собирают на территории древнего городища образцы земли и промывают их. Это позволяет выделить из грунта мелкие предметы, в том числе зерна и обломки колосков. И, наконец, с помощью специальной химической обработки из образцов земли выделяют споры и пыльцу растений. Споры и пыльца сохраняются в земле почти бесконечно долго. Причем их форма у каждого вида растений своя. Достаточно изучить их под микроскопом, чтобы понять, что именно росло на этой территории. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в степях юга России люди с древних времен выращивали прежде всего проса, ячмень и полбу. Проса – это один из самых засухоустойчивых злаков что для степняков немаловажно. Он быстро всходит и созревает. От посева до уборки проходит всего 60-65 дней. Поэтому его можно использовать для пересевания полей, если всходы пшеницы и ячменя погублены весенними заморозками. Кроме того, просяная каша очень быстро варится. В степи, где с топливом бывают проблемы, это весьма ценное качество. Ячмень пленчатый а именно его сеяли в степях, тоже засухоустойчив. Хлеб из него получается невкусный, но из ячменя можно делать кашу. Кроме того, это хороший корм для скота. Полба была менее популярна. Потом к ним прибавилась обычная пшеница. Злаки и, прежде всего, пшеница были одним из основных продуктов, которые скифия экспортировала в Грецию. Существует по крайней мере одна находка, связанная с гречихой. В сарматском сосуде первого-второго веков нашей эры было обнаружено довольно много гречки, и это наводит на мысль, что ее могли здесь выращивать. Но находка эта так и осталась одиночной. В те времена гречиха еще только начинала распространяться по айкумене. Из бобовых можно назвать чечевицу и горох. Изредка встречаются семена льна. Не исключено, что из них, как и в Египте, выжимали масло, ведь с масличными растениями дела в этих местах обстояли неважно. Недаром оливковое масло было здесь одним из главных предметов импорта. Об огородных растениях особой информации не сохранилось. В Северном Причерноморье по сей день растут дикий лук и чеснок. Надо полагать, что их охотно ели и варвары, и греки. Геродот писал о скифских племенах Алазонов и Калипидов, что они «ведут одинаковый образ жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком, чесноком, чечевицей и просом». И, конечно же, греки, колонизовавшие Причерноморье, завезли сюда любимые ими свеклу, репу, капусту, шпинат и сельдерей ведь они прекрасно могут расти в этих местах. В Ольвии, греческом городе неподалеку от нынешнего Николаева, была найдена ваза местного производства, на которой художник вполне реалистически, надо думать с натуры, изобразил дыню. Косточки огурцов, арбузов и дынь найдены при раскопках Херсонеса в Крыму. Фруктами жители Северного Причерноморья избалованы не были. Недаром Геродот писал, «Во всей земле скифов, кроме гилей, местность восточнее Днепра, не встретишь деревьев». Пожалуй, историк несколько сгустил краски, но фруктовые деревья, во всяком случае, росли в основном лишь в пределах Боспорского царства, примерно современные Керченский и Таманский полуострова. Феофраст сообщает, что боспоряне выращивали в районе Пантикопея, нынешняя Керчь, смоковницы и гранаты, а больше всего груш и яблонь самых разнообразных и превосходных сортов. Неподалеку от Николаева, при раскопках эллинистического поселения, археологи действительно нашли кору груши. В Мермекии, греческом городе на берегу Боспора Киммирийского, ныне Керченский пролив, найдены косточки алычи. Вблизи Ольвии, в устье Буга, археологи обнаружили многочисленные ямы, подготовленные для посадки фруктовых деревьев. Что именно собирались сажать ольвиополиты, осталось загадкой. Скорее всего, это были яблони, груши и сливы, которые по сей день растут в этой местности. И даже в скифском погребении в северо-западном Крыму была найдена миндальная косточка. Это наводит археологов на мысли, что скифы, которым садоводство было, мягко говоря, чуждо, и те прониклись его идеями под влиянием греческих соседей. Но за пределы Боспорского царства эти идеи не проникали. Не способствовал климат. Когда греки в VII веке до нашей эры стали осваивать северные берега Черного моря, они, не мысля жизни без вина, сразу же попытались развести на своей новой родине виноград. Балканские сорта в этих холодных местах росли плохо, но у греков был большой опыт виноградарства, и они стали выводить новые с использованием местного дикорастущего винограда. Первые успехи были достигнуты очень скоро. В городе Патрей на Таманском полуострове археологи обнаружили виноградный нож, который относится к VI веку до нашей эры В V веке до нашей эры жители города Нимфей, расположенного неподалеку от современной Керчи, стали чеканить монеты с изображением виноградной лозы. Проходит еще столетие, и в Боспорском царстве уже работает множество специализированных винодельческих хозяйств. А потом боспорским виноделам попросту повезло. Изменившийся в 3 веке до нашей эры климат способствовал виноградарству. Теперь баспаряне делали вино не только для себя, но и экспортировали его. Таноис был главным торговым центром, где варварская степь приобщалась к благам эллинской цивилизации. Прежде всего, оливковому маслу и вину. Кочевники привозили сюда продукты животноводства и пригоняли рабов. а Оседлые племена доставляли зерно и рыбу. А из Танаиса в степь поступало огромное количество амфор из Боспорского царства и из множества греческих городов. Осколки этих амфор находят по всей Причерноморской степи и в богатых царских курганах, и в погребениях простых кочевников. Торговля шла массовая, а вино было хотя и недешево, но доступно даже небогатым скифам, с сарматам. Сегодня по виду амфоры и даже по небольшому черепку археологи без труда определяют, из какого города ее привезли в степь. Знают они с точностью до 2-3 десятилетий и когда это произошло.